Правда, бывают еще и обаяния личности, но основой все-таки остается страсть. Если физическое тяготение достаточно сильно, то разве не довольно этого для союза двух людей? И что, собственно, еще требуется? Это была логика пылкой и неопытной молодости. Но на время она устраивала Юджина и успокаивала его. В Анжеле не было того, что влекло его к Мириэм Финч и к Норме Уитмар. не было у нее также чудесного таланта Кристины Ченнинг. И все же он ехал в Блэквуд. За истекшую зиму его интерес к норме Уитмор усилился. Юджина восхищала широта ее взглядов и утонченность ума. Он мало встречал людей с таким независимым вкусом, который делал бы для них доступным все новое и оригинальное в искусстве. Ее влекло к выразительному реализму в литературе и тому свежему непосредственному искусству, представителем которого он считал себя. Необычайная чуткость и восприимчивость, которая позволяла ей по достоинству ценить то новое и свежее, что он пытался сделать, служила для нее огромным поощрением,